Суббота, восьмое марта. Позор в прямом эфире. Три часа ночи. Проснулась с мучительной мыслью. Как мне быть с Крымом? Обычно у меня есть мнение по любому поводу. А если и нет, то меня не волнует, что его нет. Почему же я просыпаюсь каждую ночь и думаю, что я думаю? Илья — европеец. Никита — россиянин. Андрей — работает. А я? Где моё, своё мнение? В самых затруднительных случаях нужно использовать гарвардскую методику принятия решения. И сейчас я так и поступлю. Перечислю все аргументы «за» и все аргументы «против». Каждому, каждому аргументу присвою некое количество баллов, подсчитаю, затем сформулирую всё, всё. Последствия, ещё раз подсчитаю, Очень сложно, но решение выходит обдуманное. Приму решение по гарвардской методике, сокращенно. Сама задам себе вопросы и отвечу честно, без оглядки на Илью. Илья говорит, «Все порядочные люди должны быть против, но я знаю много порядочных людей, которые «за». Почему Илья говорит мне, что я должна думать? У меня есть свое мнение». Вернее, сейчас я его наконец-то сформулирую при помощи гарвардской методики. Итак, считаю ли я, отвечать честно, что Крым наш? Весь народ выбрал имперские государственные интересы. У народа есть инстинкт национального самосохранения. Весь народ знает, что делает. Это аргумент «за». Весь народ не знает, что делает. Весь народ глупый? Ну а Пушкин? Пушкин был на стороне имперских интересов. Клеветникам России, Бородинская годовщина это аргумент за. Вот я сижу за первой партой, пишу чернильной ручкой: "Широка страна моя родная. В той стране наш Крым. Башни из песка, ракушки. Утром занять лежак на пляже. Обгорели, намазались. Ты перекупался, быстро выходи!" Весь народ скрипел чернильной ручкой, «Широка страна моя родная» — это аргумент «за». Восстановить историческую справедливость — это аргумент «за». Быть сильным — это аргумент «за». Но взять чужое? Мы же договорились, что Крым не наш. Жалко, ужасно, но мы договорились. Это аргумент «против». Тем более... «Взять у слабого» — это аргумент против. Нарушать договоренности — дурной пример. Если нарушать договоренности, можно дойти до чего угодно. В большом мире и в маленьком мире — нашим. Во дворе нашего дома идет борьба между кланами за парковку машин. И тот клан, кому она прежде принадлежала, вывесил объявление. «Вернули Крым — вернем и парковку». А если кто-то в пылу борьбы за возвращение парковки стрельнет рогаткой из окна? Почему-то теперь каждому агрессивному кажется, что ему все можно. Но что тогда может случиться в большом мире? Это аргумент против. Итак, вот мое обдуманное решение по гарвардской методике. С одной стороны... С другой стороны, конечно... Хорошо, что я не такая известная персона, от которой требуют «подпишите то», «скажите это». Хорошо, что меня никто не спросит. Завтра, нет, уже сегодня, я иду на передачу «Женский клуб». Это женская передача, посвященная 8 марта на тему «Как быть счастливой». Ведущие и радиослушатели спросят, как именно быть счастливой, и тут мне есть что сказать. Вечером после передачи. Интересно, как долго передачи хранятся в архивах? Год-другой или вечно? На передаче «Женский клуб», посвященный 8 марта, мы с ведущим мирно обсуждали, чем женское счастье отличается от мужского. И вдруг один чересчур политизированный радиослушатель «Зачем? Зачем врываться в передачу о женском счастье с такими вопросами?» спросил меня. «Стал ли я счастливей от того, что у нас есть Крым, и вообще хотелось бы услышать ваше личное мнение по проблеме Крыма?» И теперь запись моего позора сохранится навеки, по крайней мере, на год-другой. Я покраснела, привстала, приняла решительную позу — хорошо, что это не останется в архивах — и сказала, «Я, как вся либеральная интеллигенция, — Немного подумала и сказала «Я как весь народ». И вдруг, рассердившись, сказала «Нет, я как я». И быстро перечислила свои аргументы «за» и «против», и затем сказала «Думаю, медвежонок, собачка, кот, ядовитые цвета не подходят». Ведущий заметил «Наша гостья устала». Эффемизм, обозначающий, что гость лишился рассудка в прямом эфире. Оказалось, что мое личное мнение не попало в прямой эфир. Принимаю решительную позу и осмахнула с себя микрофон. В эфир попала только фраза «медвежонок», «собачка», «кот», «ядовитые цвета не подходят». Получилось, что на вопрос «ваше личное мнение» я ответила сначала долгим молчанием, как будто у меня нет моего личного мнения. Затем странной фразой про животных, как будто я идиот, не понимаю обращённых ко мне вопросов и думаю, что нахожусь на передаче ребятам о зверятах. «Наша гостья сейчас попрощается с радиослушателями», сказал ведущий. На этом передача закончилась. И я не успела объяснить, что имела в виду. Моя идея в том, чтобы всем поставить на телевизор любимую плюшевую игрушку, чтобы, когда смотришь новости, иногда переводить взгляд на неё. Бабушкины фарфоровые слоники, любимый ёлочный шарик, мамина вазочка, шкатулочка из детства. У кого что есть, кому что дорого, но лучше плюшевую игрушку. Ведущий, после эфира мы с ним обсудили мою идею, согласен, что при взгляде на мягкие игрушки пушистишь. А я уже начала злиться. И на всю либеральную интеллигенцию в лице Ильи чур самонадеянно считать свой личный выбор билетом в порядочные люди, знаком ума и нравственности. Ну нет. И на весь народ в лице тёти Кати. На фоне пожара собственные беды меньше. Я уже начала злиться. Мне нужно поставить на компьютер медведя. Я новости смотрю в интернете. Да, медведя. Есть у меня один. В красных штанах. С очень доброй мордой.